По дороге заскочили еще в магазин на углу, накупили продуктов и собачьих консервов, а напоследок прихватили бутылку вина. «Уж извините, девочки», — суетилась Ирина, накрывая на стол. «Так скоропалительно мы собрались, ничего не успела приготовить». «Да ладно тебе», — обоврала ее рисковатая Жанна. «Что ты, Ирк, в самом деле?» Катерина довольно ловко открыла вино. «Мне не наливай», — встрепенулась Жанна. «Знаешь же, что я за рулем». «А мне бы тоже еще поработать с немножко», — нерешительно сказала Ирина. «Ну вот», — расстроилась Катерина, — «и выпить уже не с кем». Пришлось Жанне с Ириной оттаять. «Вот и славно», — Катька подняла свой бокал. «Считаю, что мы все обязательно должны выпить за меня. Если бы я вас срочно не вытащила, мы бы еще сто лет не увиделись». «Это еще надо разобраться, кто кого вытащил», — проворчала Жанна. «Из подвала я тебя вытащила». И, надо сказать, с трудом, это правильный тост. Ирина сделала вид, что не расслышала Жаниного ворчания. Только давай сначала выпьем за твоего мужа, чтобы у него там, в Буркина фасо все было в порядке. Жанна вытрящила глаза и поинтересовалась, что Катькин муж забыл в Буркина фасо Катя долго и нудно принялась втолковывать насчет африканских наук и людоедства в отдельных деревнях. «Ужас какой!» — воскликнула Жанна и подняла бокал. Выпьем за то, чтобы твоему мужу, Катька, там, в Африке, ничего важного не отъели. — Все шутите? Катина глаза моментально наполнились слезами. — Уж там, если следят, то до конца. — Ты не думай об этом, Катюша, — Ирина обняла подругу. — В голове не укладывается, что в двадцать первом веке такое может быть. — Ладно, девочки, — Катерина просветлела, лихо опрокинула полбокала и алчно оглядела стол. Ой, как я сейчас наемся, нужно стресс снять. Начинается, переглянулись Жанна с Ириной. Недалеко час назад ты клятвенно обещала мне сесть на диету, строго сказала Жанна. С понедельника, с готовностью закивала Катерина. Но сегодня еще только четверг. Она положила себе на тарелку два ломтя ветчины и обильно смазала их хреном. Этого ей показалось мало, и она подхватила еще колбаски и копченую куриную ногу. «Катька», — не выдержала Ирина, — «мне, конечно, не жалко, но, кажется, вы с мужем не едите мясо». «Не ты ли в последние месяцы осаждала меня просьбами дать рецепт какого-нибудь вегетарианского блюда. Катерина при всей своей любви хорошо поесть и готовить абсолютно умела. Чтобы там не болтали насчет погоды в доме, которая важнее всего, Женщина с большим семейным стажем твердо знают, что мужчину нужно хорошо кормить, а для этого необходимо уметь готовить». Так что пришлось Катерине после замужества, о котором она так мечтала, обложиться поваренными книгами и выписывать рецепты в тетрадочку. Дело осложнилось тем, что ее муж, Валентин Петрович, оказался сторонником здорового образа жизни и убежденным вегетарианцем. Он ел не только мясо и все, что из него делается, но не признавал и рыбу, дичь, и яйца, и даже творог. Из молочных продуктов профессор позволял себе и Катьке лишь обезжиренный однопроцентный кефир. По роду своей деятельности профессор Крявин много путешествовал. Помимо Африки, где он занимался любимым делом, то есть изучал дикие племена, профессор бывал еще на всяческих форумах и конгрессах во всех концах земного шара. И везде он что-нибудь не ел. Во Франции он не ел устриц, и сыр камамбер, в Китае утку по-пекински, в Японии рыбу фугу и суши, в Таиланде маринованных змей и саранчу. «Ох, девочки!» Катерина поскорее затолкала в рот огромный кусок ветчины. «Ох, подружки, рассказать вам, как мы завтракаем. Две ложки пророщенных зерен пшеницы с медом или овсяная каша. Э, не геркулес, а овсянка. Она жесткая такая и еще без сахара и масла. На обед тушеные овощи. На ужин зеленый салат. Верите ли, по ночам стал видеть котлеты по-киевски. И свиные отбивные. Катька, не делай из еды культа». как всегда дуэтом, зарали подруги. «Не в ней счастье». «Но без нее, знаете, тоже как-то не сладко». Катерина пригорюнилась было, но потом передумала к и ловко сцапала с тарелки еще один кусочек ветчины. «Что-то не верится, что ты четыре месяца вела такую растительную жизнь», — ехидно прищурила Жанна. «Видишь ли, от овощей худеют, а тебе, подруга, при всем желании этого не скажешь». «Да уж». улыбнулась Ирина. «Выглядишь ты, Катюша, неплохо. Глаза блестят, щеки румяные, но насчет фигуры... Уж извини!» Она развела руками. «Да, захожу я иногда в кафе перекусить, и что?» Перешла в наступление Катька. «Кофе выпью с пирожным. Кому ж от этого плохо? Или бутербродик с колбаской перехвачу. Только вы меня валику не выдавайте». «Зачем было замуж выходить, раз так мучаешься?» поинтересовалась Жанна. «Это тебя совершенно не касается!» вспыхнула Катька. «Валик очень хороший, я его люблю. Только ужасно надоело, пророщенная пшеница, а на мед у меня вообще аллергия». «За что боролись, на то и напоролись», подвела итог Жанна, и тут же сделала вид, что не замечает укоризненного взгляда Ирины. «Ладно», — решительно сказала Катька, и отложила, наконец, вилку. «Со мной разобрались. Я растяпа, обжора и несерьезная личность, которая совершенно забросила работу. Признаю все». «Действительно, совсем не работаешь», — изумилась Ирина. «Ты же говорил, у тебя множество идей». Катя была художницей. Она не писала картины маслом, не выводила тонкой кисточкой акварели и не наносила узоры на напольные глиняные вазы. Она делала панно, нашивала на основу всевозможные лоскутки, а еще кожу, бисер и металлические пластинки. Ирина никак не могла запомнить, как называется такое искусство, но Каськины панно ей нравились». «Да что там, даже Жана признавала, что Катерина талантлива!» Полгода назад Катя вернулась из Европы, переполненная впечатлениями, и заявила, что теперь запрется и будет творить. Но тут подвернулся профессор, и благие намерения были забыты. «Как-то не до того было!» Катька махнула рукой и налила себе еще вина. «Но уж теперь на свободе я такого наворочу, и время быстрее пролетит!» «Зачем было ограничивать свою свободу?» — не унималась Жанна. «Вместо того, чтобы работать, ты жаришь мужу морковные котлеты, готовишь яблочное суфле. А ведь так с котлетками вся жизнь пройдет. Ладно бы еще, Катька, ты ни к чему не стремилась и была счастлива на кухне. Но ты ведь хочешь прославиться, ведь ждешь же признания. Скажи, как и всякая творческая личность», — вспыхнула Катерина. «Вон Ирине тоже хочется, чтобы ее романы читала как можно больше людей». Сама Ирина не принимала участия в этой перепалке, она прихлебывала апельсиновый сок и думала, что Жанна, как всегда, права. Но, как всегда, она излагает свои взгляды слишком агрессивно. Действительно, с отъездом детей Ирина стала работать гораздо более продуктивно. С другой стороны, иногда такая тоска накатывает, когда сидишь одна в четырех стенах. Работу свою Ирина нашла себе сама, никого не просила, ни с кем не делилась». Просто в один прекрасный день она решила написать детективный роман и написала целых два. А потом начались унизительные хождения по издательствам, где ее отфутболивали все, кому не лень. Да, Ирина была никто, пришла с улицы, и качество ее романов совершенно не принималось в расчет. Сцепив зубы, она продолжала предлагать свои сочинения разным издателям и по-прежнему не спешила никого из близких посвящать в свои проблемы. Спас ее старый приятель, которого она случайно встретила на улице, познакомилась с толковым литературным агентом. Теперь Ирина могла спокойно работать, а агент рассылал по издательствам ее романы и вел с ними переписку. И вскоре ей улыбнулась удача. «Что это я?» — встрепенулась Ирина. «Какая тоска! Я же так долго мечтала, чтобы меня напечатали!» «А теперь, когда дела идут хорошо, когда у меня договор на шесть романов и платят за них так, что на гонорары вполне можно жить, я еще чем-то недовольна. Мне нравится писать детективы, у меня в голове масса сюжетов, чего еще желать?» Подруги, между тем, продолжали припираться. «Хорошо», — ехидничала Катька, — «твои-то взгляды, Жанночка, нам очень хорошо известны». Ты преуспевающая женщина, должность у тебя солидная, нотариус, и деньги ты зарабатываешь очень приличные. Вполне можешь удовлетворять все свои капризы. И утверждаешь, что муж тебе абсолютно не нужен. Естественно, — Жанна пожала плечами, — мне не нужно, чтобы он меня содержал. А его содержать, благодарю покорно, до этого еще не докатилась. Вопрос о детях уже не стоит. У меня есть сын, больше детей изводить не собираюсь. — Вон у Ирки, к примеру, аж двое. А у тебя, Катерина, детей нет, но ты, я думаю, тоже с этим делом заморачиваться не станешь. Не девочка. — Ты хочешь сказать, что я не могу родить? — возмутилась Катька. — Если ты забыла, мне всего тридцать восемь. Глаза Жанны блеснули, и Ирина тут же все поняла. А Женка собиралась высказаться в том смысле, что Катька не исключено, еще и сможет родить ребеночка. Вопрос только, сможет ли ее чокнутый профессор-вегетарианец ей этого ребеночка сделать? Пришлось Ирине больно пнуть Жанну под коленку. В полуспора, та обычно не выбирает выражения, а на такое Катерина непременно обидится, и вечер закончится скандалом. «Будет вам», — пробормотала Ирина, — «угомонитесь уже». «Мне не нравятся ее взгляды», — упрямилась Катька. «Мужчин, ведь тебе нужен только для развлечения». «Точно», — улыбнулась Жанна, — «больше ни для чего он не нужен. А жить вместе совсем не обязательно. Пообщались и привет до следующего раза». «А если он не захочет», — запальчиво возразила Катя, «если ему нравится с тобой вечером чай пить, а утром завтракать». «Пророщенной пшеницей». не выдержала Ирина, и все трое захохотали так громко, что прибежал Яша и залаял. Когда все успокоились, а Яша получил солидный кусок ветчины, Катя, наконец, перешла к делу. — Так, хватит заниматься ерундой. Ирка, не морочь нам голову и говори, за каким чертом звонил твой благоверный. «Да еще задержал тебя так надолго, что Катька успела чужого кокера спереть, в подвал провалиться и меня перед полковником ГБДД выставить в дурацком свете», — поддакнула Жанна. Ирина тяжело вздохнула. От тяжелого разговора было не отвертеться. А, «Дай сигаретку», — попросила она Жанну. «Сама она курила крайне редко, только когда на душе становилось совсем плохо. Вот как сейчас». «Это все Наташка мне подсиропила». начала она. «Как вернулась из Англии, просто с цепи сорвалась. Совершенно дочку не узнаю. Раньше она так резко никогда со мной не разговаривала. Приехала и сразу с порога заявляет, что я просто обязана развестись с ее отцом. Я, конечно, глаза выторчула, с чего вдруг. И ей-то какое дело, есть у меня в паспорте штамп о разводе или нет. Оказывается, есть дело». Слово за слово выяснилось, что она тому отца жутко поскандалила с очередной подружкой. С пустяка все началось, та что-то не то сказала и понеслось. Отцу тоже досталось. «Нравится мне твоя девочка, характер у нее не твой», — решительно заявила Жана. «Ты, Ирка, уж извини, вот ты настоящая амеба, плывешь по воле волн». Ирина вспыхнула и, конечно, немедленно обиделась. И как не обидеться амеба? Существо одноклеточное, стало быть, никаких мозгов у нее нет. Сама посуди, ясно, что с мужем вы и не сойдетесь. Жанна вела свое, ничего не замечая. Дети выросли, все понимают. Так что тянуть? Ее ведь тянет статус замужней женщины. А да если хочешь знать, этот статус тебе только мешает жить нормально. Как говорится, не вдова, не мужняя жена. Наташка то же самое говорит. И вообще сказала, что к отцу больше никогда не поедет. Ей, видите ли, осточертили его бабы. — Обидно ей за тебя стало, вот и все, — вставила Катерина. — Ой, девочки, на меня Наташкины слова так подействовали, что я взяла и в тот же день написала своему благоверному письмо. Дескать, настал момент, когда нужно прояснить наши отношения, и что я сама на развод подам, а если что от него потребуется, я напишу, а он пускай с оказией вышлет. «Денег попросила присылать только на дочку, а если не сможет, то мы и сами проживем. Я сейчас вполне сносно зарабатываю, это вчера было. Он видно прочитал всю ночь, думал, а потом звонком разразился. И такого мне наговорил, чтобы я Наташку не слушала, что подружки его это все несерьезно, а брак дело святое. «Хм, какие слова знает? Саркастически воскликнула Жанна. А дальше вдруг стал подозревать меня. во всех смертных грехах». На глаза Ирины навернулись слезы. «Представляете, девочки, так прямо и спросил, кто у меня есть». «Я отвечаю уклончиво». «Это ты умеешь», — снова встряла прямолинейная Жанна. «А нет, чтобы сразу послать подальше». «А я, главное, нервничаю, что Катерина меня ждет, а он всю трубку не бросает», — горячилась Ирина. «Договорились до того, что он скоро приедет». Я, конечно, его отговаривала, к чему, мол, деньги на дорогу тратить и все такое, а там в Европе ужас, до да чего экономные». «Это точно», — вставила Катька, которая не так давно вернулась из заграничной поездки. «Нет, ну какой же мерзавец твой муженек? Ир, ты уж извини, что я называю вещи своими именами. Пока ты от него зависела и послала его детей, он о тебе и думать забыл. А как только стал самостоятельно зарабатывать, да еще знаменитый вот-вот сделаешься, он тут как тут». Жена домохозяйка его, видишь ли, не интересовала. Зато стоило ему уразуметь, что ты красивая, самостоятельная женщина, как он сразу предъявил свои права. Это самолюбие у него взыграло. Не может смириться, что ты без него все решила, — поддакнула Жанна. — Что теперь делать? Ума не приложу, — вздохнула Ирина. — Вот приедет он, будем отношения до бесконечности выяснять. А мне работа. Роман нужно закончить к сроку, хоть умри. И самое главное, снова ведь ни к чему не придем. Я уступлю, чтобы он только уехал. На открытый скандал идти не хочу. Он вредный, всех родственников против меня настроит. И так уже свекровь по телефону сквозь зубы разговаривает. «Это ты должна со свекровью сквозь зубы разговаривать», — вскипела Жанна. «И вообще ее подальше послать, после того, как ее сын с тобой так по-свински поступил». «Ирка, ты сама во всем виновата. Вечно ты все сглаживаешь, боишься ссоры, конфликтов. Вот и получила». «Не об этом сейчас нужно думать», — со страстью воскликнула Катя. «Нам нужно сообразить, как Ирке помочь. А то этот тип ее совсем замучает». «У тебя есть предложение?» Насмешливо приподняла бровь Жанна и загасила сигарету. «Есть!» — энергично закивала Катерина. «Нужно, чтобы Ирка предъявила ему какого-нибудь мужика». И сказала, что собирается за него замуж, тогда он сразу отстанет. — Ты что, с ума сошла? — встрепенулась Ирина. — Я с этим еще не развязалась, а она уже хочет меня за другого выдать. — Катька дело говорит, — неожиданно согласилась Жанна. — Никто себя не заставляет за этого другого замуж бежать. — А сказать что угодно можно. Ты просто должна дать понять своему Андрею, что у тебя с этим мужчиной серьезные отношения. — Он не поверит, — поморочнела Ирина. «А ты сделай, так, чтобы поверил!» — запальчиво воскликнула Катерина. И еще добавила, что в каждой женщине дремлет драматическая актриса. «Чем спорить? Лучше показала бы нам своих знакомых мужчин. Мы с Катькой должны выбрать самого подходящего». Жанна, как всегда, подошла к проблеме по-деловому. «Нужно, чтобы человек был солидный и превосходил твоего мужа по всем статьям. Так, любовник у тебя кто?» «Нет у меня никакого любовника», — буркнула Ирина и отвернулась. «Что, нет любовника? То есть ты хочешь сказать, что э, ни с кем не занимаешься сексом?» Жанна была потрясена. «А как же ты расслабляешься?» «А я не напрягаюсь», — окончательно разозлилась Ирина. «Что они все к ней пристали? Да, она интересная женщина. Это все признают, и не айсберг какой-нибудь, не засушенный лист. Все у нее, в смысле секса, нормально. Но не может же она, как Жанка, менять любовников, как перчатки?» не может ложиться в постель с малознакомыми мужчинами. Характер не такой, мам не так воспитала. Правда, Ирина тут же одернула себя, что насчет мамы она зря, Жанкина мама Беатрича Левоновна. мамы каких поискать, готовит божественно, всех вечно кормит, обожает внука Жорко, и Жанне с его воспитанием очень помогает. Ребенок у Жанки всегда под присмотром, и хотя этому ребенку уже, кажется, 17 лет, у такой бабушки не забалуешь. Жанна купила себе отдельную квартиру и ночует там, когда хочет, привозит кого хочет. Маме до этого и дела нет. А у Ирины еще и работа такая, что требует уединения. И вообще зря она пошла на поводу у Катьки и согласилась позвать этих двух нахалов в гости. Что они себе позволяют, интересно знать. — Ты не находишь, что это мое личное дело? Ирина развернулась и холодно взглянула на Жанну. «Да я ничего плохого не имела в виду», — смутилась-то. «Просто я не понимаю». «Девочки, вы не о том думаете. Умудренная опытом замужняя Катька энергично тряхнула головой. «Ирке вовсе не обязательно заводить любовника на самом деле. Главное, чтобы ее муж в это поверил. Есть у тебя знакомые мужчины? Ирка, отвечай быстро, не тяни». «Есть, конечно», — неохотно ответила Ирина и принялась судорожно вспоминать, кого из ее знакомых мужчин можно использовать в этой ситуации. А «Был этот э -э, журналист, как его?» Жанна раздраженно щелкнула в воздухе пальцами. «Был», — согласилась Ирина. «Только он уехал в горячую точку. И вообще у нас с ним не сложилось. Он Яшу любил больше, чем меня». «Тяжелый случай», — согласилась Жанна. «Ладно, он мне все равно не нравился». «Еще агент мой литературный Дима, хороший парень, только у нас с ним сугубо деловые отношения, и я не хочу ничего портить». «Это правильно», — неожиданно согласилась Жанна. «Если хочешь сохранить с человеком деловые отношения, то спать с ним, а не, боже мой, последнее дело, смешивать личные и деловые проблемы». «Еще редактор мой, Алексей Николаевич, воспитанный такой мужчина, интеллигентный». А «Главное, грамотный». оживилась Катерина. «И у вас общие интересы. Ты пишешь, он редактирует. Семейный подряд получится». «М -м -м, «Только ему 63 года», — как бы между делом вспомнила Ирина. «Издеваешься», — вскипела Жанна. «Правда, Ирка, мы же хотим как лучше», — поддержала ее Катя. «Когда мы в криминал вляпались, ты командовала, и мы тебя слушали. А теперь мы хотим тебе помочь, а ты упираешься». «Есть один в издательстве», — неохотно призналась Ирина. А «В отделе маркетинга. А Даниилом зовут». «И что?» Точно скинулась Жанна. «Име-то при чем?» «Ни при чем», — согласилась Ирина. «Только ему всего 23 года». «Слушай, да это то, что надо», — обрадовалась Катька. «Я сама в журнале читала. Сейчас так модно, чтобы женщина была старше партнера, лет на 15. Это круто, понимаешь? И для секса хорошо». «Да». не поверила Ирина. «Что ж ты тогда со своим профессором? Оставьте его в покое!» Катькин голос негодующе зазвенел, и Жанна с Ириной переглянулись. «Что-то не все, ладно, там, с ее африканистом!» «Так что там с Даниилом из отдела маркетинга?» Вернулась Жанна к главной теме. «Колись, подруга!» «Ой, девочки, боюсь, ничего не выйдет!» вздохнула Ирина. «Он вообще-то редкостный дурак!» и волосы гелем мажут, а потом они в такие иголочки слипаются. Прическу всегда можно изменить. Это не проблема», — неуверенно вставила Катя. «Не пойдет», — решительно отрезала Жанна. «Иркин муж ни за что не поверит, что она увлеклась глупым мальчишкой. Уж настолько-то он ее знает». «А может, этот Даниил с возрастом помнеет «Вот это уж вряд ли», — фыркнула Жанна. «Говорят же, что если человек дурак...» то это надолго. А если идиот, то навсегда. — Кто следующий, Ирка? — Еще есть старый приятель, Женька Корабельников. Это он меня, можно сказать, писательница сосватывал, — оживила серина В свое время здорово помог, только роман крутить с ним неохота. — Так попроси его притвориться, что ему жалко, что ли? — Да он с удовольствием все для меня сделает, — Отмахнулась серина Только как с мужем встретиться... Так напьется, и по пьяни все ему обязательно выболтает. Такой уж человек. Снова не то. Надо же!» — горестно воскликнула Катя. «Ирка, ты такая красивая баба! Неужели не найдется для тебя никакого завалящего мужичка?» «Мне завалящий не нужен», — обиделась Ирина. «И муж не поверит». «Слушай, неужели ты никуда не ходишь?» Жанна о чем-то усиленно размышляла. «Бывают же у вас писатели свои какие-нибудь сборища?» — Бывают. Ирининные глаза заблестели. — Месяц назад пригласили меня в клуб детектива на какой-то круглый стол. — Что, там тоже круглый стол? — изумилась Катька. — Насколько я помню, у короля Артура был круглый стол, чтобы никому из рыцарей обидно не было. — Вот-вот, и здесь вроде тоже так задумано. А только никаких рыцарей сидят несколько дам-писательниц и микрофон друг у друга вырывают. И еще смотрит по сторонам, самым зверским выражением. Такое ощущение, что сейчас начнут локтями пихаться и ногами друг друга другу пинать. «А мужчины-то там были?» а «Были», — радостно подтвердила Ирина. «Один сразу напился. Второй всюду с женой ходит. Она за него прямо руками держится, к поклонницам ревнует, хотя с первого взгляда видно, что никому он ни за каким чертом не нужен. Еще один, правда, ко мне привязался». предложил до дома проводить, а сам все время веком дергает и смотрит как-то нехорошо. Думаю, вдруг маньяк какой-нибудь. Документ ты не спросишь, неудобно вроде, и отказалась. «Все ясно с тобой», — резюмировала Жанна. «Скажи спасибо, что у тебя подруги есть». «Ладно, подумаю. Подберу себе кого-нибудь из знакомых. Так для времяпрепровождения сгодится». «Да не нужно ей с ним время проводить». возмутилась Катька. Ей нужно его мужу продемонстрировать во всей красе. Значит, запоминай. Она стала загибать пальцы. Чтобы был человек приличный раз, чтобы не бедный это два, внешне привлекательный, э, чтобы поговорить мог, чтобы умный. Цыцироны ищет тебе, заворчала Жанна. Да где я тебе возьму мужика, чтобы был 7.5 во волбу? Часто таких встречаешь? Образование, конечно, желательно, невозмутимо продолжала Катерина. «О, это уж как получится. Смотри, чтобы хоть падежи в разговоре не путал. А то Иркин муж ни в жизнь не поверит, что она с таким любовь крутит. Э, да, еще аккуратный, конечно, и вежливый». А «Неужели ты думаешь, — насмешливо спросила Жанна, — что если бы такой мужчина нашелся, его не подобрали бы сразу? Да я бы хоть сама не отказалась». Ирине, наконец, удалось обратить все в шутку, и дальше разговор потек в сугубо дамском направлении. Похвалили Жанкины тряпки, поговорили о косметике, о том, что будущей зимой палевая норка будет не в моде. Это Катерина вычитала в дамском журнале, пока ждала приема у зубного врача. Потом попили и решили расходиться. У Жанны завтра рабочий день. У Ирины почти каждый день был рабочим. Она редко позволяла себе взять выходной. Кать тоже собиралась всерьез заняться своими панно, но, как обычно, с понедельника, поэтому осталось ночевать у Ирины и даже вызвалась вымыть посуду после пиршества. Посуда давно уже сохла на полке, а Ирина все никак не могла уснуть. Наверное, Жанна, как всегда, права. Она живет неправильно. Нельзя запирать себя в четырех стенах, ведь молодость уходит. Если на это пошло, она, Ирина, уже тысячу лет по-человечески не отдыхала. Сначала не с кем было оставить детей, потом не было лишних денег. Теперь обязательно возникнет проблемы с Яшей. Катя почти год провела в Европе, набралась там впечатлений под завязку. Жанка раз-два в год, хоть на недельку, ездит к теплому морю. Она сидит в четырех стенах и дышит воздухом только на прогулках с собакой. Ирина попыталась вообразить предстоящее объяснение с мужем и совсем пала духом. Подруге право, нужно с этим покончить раз и навсегда. И если понадобится увлечь какого-нибудь мужчину, чтобы отводить мужа, если действительно нет иного средства, что ширина пойдет и на это. Она взбила подушку, перевернулась на другой бок и заснула. На утро Жанна поднялась довольно поздно. Вчерашний девичник дал себя знать. Обычно по утрам энергия била из Жанны, как из заряженного подзавязку аккумулятора. Но сегодня она чувствовала себя, как спущенный воздушный шарик. То, что она увидела в зеркале, тоже не вызывало ничего, кроме тоскливого ужаса. Можно только порадоваться, что Костик не видит ее в таком состоянии. Костиком звали ее нынешнего любовника, крепкого спортивного парня лет на пять младше самой Жанны. Она с удовольствием проводила с ним время, но никогда не оставляла у себя ночевать и его проваживала из дома прямо посреди ночи. Костику она объясняла, что может как следует выспаться только одна. И в этом была правда, но не вся. Гораздо важнее было, что она не хотела показывать приятелю свое утреннее лицо. По утрам она была... Отвратительно себе самой, особенно после посиделок с подругами, и в такие минуты не могла не вспоминать старую поговорку «Если после тридцати пяти утром у тебя ничего не болит, значит, ты уже в морге». Жанна встала под ледяной душ и чуть не заорала от холода, зато добилась чего хотела, к ней возвращалась жизнь. После ледяной ванны она пустила почти крутой кипяток и так повторила еще три раза. Метод был жестокий, но действенный. Из ванны она вышла совсем другим человеком. Чашка кофе и стакан апельсинового сока придали ей сил. Она обработала еще над своим лицом и наконец поняла, что может выйти из дома, не напугав соседей. Сходство с персонажами какого-нибудь фильма ужасов вроде «Возвращение живых трупов» или «Восставшего из ада» было окончательно устранено. Выйти из дома нужно было обязательно. Сегодня Жанна по поручению одного клиента должна забрать из банка очень ценную вещь. Этот клиент, крупный коллекционер и специалист по средневековому искусству, несколько месяцев назад уехал в Америку читать лекции. Перед отъездом он оставил ей на хранение дорогой предмет – итальянскую резную камею эпохи Возрождения. Жанна не очень разбиралась в таких вещах. Сама она предпочитала серебряные украшения, которые навешивала на себя в немыслимых количествах. Конечно, она знала, что камея необычайно редкая и дорогая, и прикасалась к ней с исключительным почтением. Она держала камею в ячейке, которую арендовала в солидном банке вместе с самыми ценными своими бумагами. Тот самый клиент из Америки вчера неожиданно позвонил и сказал, что через неделю в Эрмитаже откроется выставка итальянского искусства. Так вот, она, Жанна, должна незамедлительно передать Камею сотруднику Эрмитажа, профессору Остроградскому, для включения в основную экспозицию. Жанна тут же созвонилась с профессором и договорилась, что сегодня привезет Камею в Эрмитаж и на месте оформит все необходимые документы.